По иронии судьбы, эти плиты, предназначенные для прославления Третьего Рейха, пошли на памятник, увековечивший победу над ним, великую освободительную миссию советского народа. Тихо ранним утром в в парке. Деревья с раскидистыми кронами окружают плотным кольцом памятник советскому воину-освободителю. Со стороны реки, Приглушенно слышится гудок теплохода и голоса детей, играющих на детской площадке. На востоке над деревьями поднимается солнце, освещая фигуру воина с ребенком на руках, скользя своими золотистыми лучами по кронам лип и платанов. Еще свежие гвоздики, которые кто-то положил вчера возле скульптуры скорбящей матери Родины. Каждый день сюда приносят цветы. Солдаты в серой и цвета хаки форме, общей группы идут по главной аллее. Это молодые воины Национальной народной армии ГДР и воины одной из советских частей. Вместе пришли почтить память погибших. Появляются туристы, группы школьников. Поток людей все увеличивается. Из группы, говорящей по-русски, это приехали педагоги из далеких сибирских городов и сел, Отделяется седая женщина. Она подходит к живой изгороде, расположенной несколько в стороне, и высыпает из маленького мешочка землю, привезенную с родины. Затем вновь наполняет его землей, но уже другой, отсюда из Трептов парка, который будет лежать где-нибудь на Дальнем Востоке, перед обелиском, напоминающим о павших односельчанах. И кто побывал на мемориальных комплексах, сооруженных в Советском Союзе, тот никогда не забудет торжественной музыки Чайковского над Пискаревским кладбищем, стук метронома в латышском «Сало Спилсе, удары колокола в Хатыни под Минском, реквием защитником Сталинграда на Мамаевом кургане. Втрепто в Трептов парке наступил полдень. На скамейках под тенью деревьев сидят несколько пожилых людей. Один из них слепой, он потерял зрение в минувшей войне. Я никогда не видел этого памятника, но мне рассказывали о нем. Говорит он, устремив свое лицо куда-то вдаль, мимо фигуры советского солдата. Горящие дома, бегущие люди, дым над степью, взрыв снаряда, Это было то последнее, что видел он в своей жизни. От взрыва 23-летний солдат потерял сознание, а когда пришел в себя, ему, слепому, надо было вновь начинать учиться жить. А сколько в то время в Германии было зрячих, которые оставались слепыми, их прозрение наступило слишком поздно. Пожилой человек продолжает. Те, в память о ком сооружен этот памятник, не дожили до победы. Однако этот памятник не только дань героизму и самоотверженности. В нем огромная жизнеутверждающая сила. Этот памятник для живых – напоминание о прошлом. Без него нет настоящего и будущего. И снова в в парке становится многолюдно. Одна группа туристов следует за другой. Жители поселка Тихнов из Чехословакии, финские школьники, работники госхоза из Кэчкомета, Венгрия, пенсионеры из Бельгии. Венок принесли дипломаты одной из арабских стран. Семьи, туристские группы, отдельные посетители. Поток людей не прекращается до позднего вечера. Люди приезжают сюда, чтобы прикоснуться к священной памяти тех, кто ценой своей жизни завоевал мир и свободу, чтобы, приняв от них эстафету, продолжать с удвоенной энергией борьбу за мир, за светлое будущее человечества. Уже почти 40 лет народы Европы живут в условиях мира. Для континента, где в течение первой половины нашего столетия дважды начинались мировые войны, унесшие собой десятки миллионов человеческих жизней и огромные материальные ценности – это ни с чем не сравнимое достояние. Его невозможно переоценить, и могут гордиться сегодня все европейские народы, которые все решительнее борются против угрозы ядерной катастрофы за мир.